Мисс Кинг и я доставим вас домой, и там я смогу осмотреть вас как следует и перебинтую кисть. Мисс Кинг, она тоже упала. С ней все в порядке. Уиллоу выступила из тени большого дерева с листьями, похожими на листья гигантского папоротника, и едва улыбнулась. Она была до предела взвинчена и зла. Ужас от леденящего душу зрелища. летящих навстречу железных ступеней, еще не оставил ее, но, похоже, не было никаких оснований, чтобы кричать о своих чувствах. По счастью, мои повреждения поверхностны. Сильно ничего не болит, за исключением плеча, но, возможно, это просто растяжение. Доктор передал Уиллоу ее пальто, с помощью которого она пыталась задержать Мэрилин у поручня. Уиллоу надела его, поморщившись от боли, в правом плече. Мистер Тренер помог своей пациентке встать на ноги. Мэрилин, поддерживаемая с обеих сторон Уиллоу и врачом, медленно двигалась по коридору стеклянного здания, и, наконец, они вышли из него наружу. Им стало холодно. Пришлось потратить еще 15 болезненных минут, чтобы вернуться к главным воротам, где Уиллоу, Предложила свою машину, чтобы подвести Мэрилин к ее дому, находящемуся всего ярдах в ста от галереи. Здесь они обнаружили, что миссис Гай ушла, хотя было всего 20 минут пятого. Видимо, после разговора с Мэрилин она решила, что нет смысла работать полный день. Не оказалось и никаких следов Питера. По просьбе Мэрилин доктор позвонил в коттедж, но никто не ответил. — Эта озлобленная гадина затаилась где-нибудь? — процедил разгневанный доктор Тренер. — Или пьет в пабе с горечью призналась Мэрилин. — Это его обычное занятие после наших ссор. — А что делают секретарши? — поинтересовался доктор. — Может, кто-нибудь из них приготовит вам чай, пока я помогу вам лечь в постель? «Не надо их беспокоить», — возразила Уиллоу. «Я сделаю это сама. Я знаю, где кухня». Никто не возразил. Уиллоу проводила взглядом медленно поднимающуюся на второй этаж пару и радовалась мысли, что ей предоставлена полная свобода действий в доме. На площадке лестницы цоколевого этажа Уиллоу остановилась, ощутив внезапное головокружение. Покружившаяся голова и страх, эти ощущения отличались от того, что она недавно испытала. Прижав ладони к стене и не глядя вниз, она осторожно начала спускаться по ступенькам, морщась от боли во всем теле. Разбираясь в шкафах в поисках чашек, чайника и молочника, Уиллоу обнаружила, что у Глории было два фарфоровых сервиза. Один, скорее всего, для ее собственной персоны, современный, северский. Другой был массивный, с выпуклой глазурью, темно-коричневый, вполне подходящий для деревенского дома. Она выбрала французский фарфор. Уиллоу поставила на поднос все необходимое для чая и отправилась обратно. Прислушавшись к голосам на верхнем этаже, с тем, чтобы не ошибиться дверью, Уиллоу услышала, как доктор сказал. Но это все теперь ваше. Вы можете отапливать весь дом, никому не отдавая отчета, не думая, что теплый воздух повредит антикварной мебели, над которой тряслась Глория. Привыкните к тому, что вы полновластная хозяйка. Наконец-то пробил ваш час, моя дорогая. Краем подноса Уиллоу постучала в дверь. Доктор открыл ей и принял поднос. — А теперь, — сказал он, опустив поднос на пустой туалет на столик, — не хотите, чтобы я занялся вами? — Со мной все в порядке, — сказала Уиллоу, потирая плечо не обращая внимания на головокружение, которое все еще продолжалось. — Я могу свободно двигать им, значит, нет никакого перелома. Остальное... Незначительные ушибы из ссадины. Если бы случилось нечто более серьезное, я не смогла бы ходить. Но все равно благодарю вас.